Весь день уходит на пилку дров. Печь ненасытна, да еще обороняешься от крыс их полчища. Они белым днем снуют по стеллажам и кернам. Мы живем в казарме брошенной буровой вышки. По столам с картами и готовальнями и разъяренно пищат. Эти умные твари, как и козлы, сродни нечистой силе. Они способны сблизи злобно смотреть в глаза, причем безошибочно угадывают мгновение, когда надо было отступить. Вот одна уселась на краю стола, за которым я работаю, и сверлит меня своими бусинками. Я в метре от нее замахиваюсь, сидит, не шевельнется, крупная, разъевшаяся. Хватаю припасенный камень, швыряю, она сидит, словно знает, что я промахнусь. Глазки впились в меня, горят, вот-вот подпрыгнет, вцепится. Отскакиваю, бросаюсь к ней. В последнюю секунду она мягко соскальзывает по ножке стола, тяжело шлепается о пол и исчезает. Крысы, когда их много, вызывают мистический страх. В исходе ноября два наших вольнонаемных руководителя, славные молодые люди, нисколько не похожие на лагерных начальников, добились перевода профессора, штурмана и меня в Ухту и пристроили нас в геологический отдел. Поселили над печкой Чебью, на окраине поселка, в теплой, просторной избе. Так мы и профилонили зиму. Меня нередко приглашал в свою пустую квартиру Бредихин, и я по два-три дня жил у него в совершенном затворе. Длинные, тихие часы одиночества и размышлений. Хозяин не обзаводился ни вещами, ни книгами, жил, как на биваке, и сам дома не засиживался, все разъезжал по ближним, и дальним лагерным стройкам. Убирал квартиру и приносил обеды из столовой молчаливый исполнительный Франц. Покончив с пустяшными своими обязанностями, он уходил проведать земляков из приволжских колоний, возвращался под вечер. Это был настоящий бауэр, с сильными, тяжелыми ручищами пахаря, тосковавший по своим валам, запахом хлебов, разделанный как пух земле и вечерним беседам у пастора, завершаемым пением псалмов. В двадцать шесть лет Франц стал инвалидом. Потешаясь над наивным, плохо понимающим по-русски парнем, надзиратели швырнули его в камеру с отпетыми уголовниками. Оттуда его вынесли обобранным, с тремя сломанными ребрами, заикающимся. напуганным и потрясенным навсегда. Врачи поставили ему инвалидную категорию, и Михаил дмитрич взял его к себе. Франц служил с таким рвением, с таким страхом не угодить, что становилось пронзительно его жалко. Из-за явного моего сочувствия возможности говорить со мной на родном языке он тянулся ко мне и был по-детски подкупающе доверчив. Когда Бредихин наконец добился увольнения из лагеря и засобирался в Москву, Франца удалось устроить к нам геологический отряд, поваром и завхозам. С отъездом Михаила Дмитриевича я потерял влиятельного покровителя, что, впрочем, не возымело на первых порах для меня дурных последствий. Возглавлял геологию в лагере пожилой петербургский ученый Тихонов. Или Тихонович? Лагерные начальники им очень дорожили. Уфтинская нефть... Должна была их вознести до счастья рапортовать вождю народов. Тихонов мироволил заключенным и не дал переселить нас в зону, как не мозолили глаза начальственной шушере зэки, жившие в поселке наравне с ними. Тихонов твердо заявил, что мы бываем ему нужны во всякое время, ему удобно, чтобы мы были у него под рукой. И начальство уступило, хотя его очень раздражали зэки, не утратившие пристойного облика и замашек гнилой интеллигенции.